Глава девятнадцатая Мир сплошного позитива, экскрементальный секрет Мир моргнул, сменяясь на розово-голубое пышное великолепие облаков, под которыми расстилались заливные луга, усыпанные яркими цветами. По этим просторам носились с веселым ржанием «Блин, аладья!» — выпалила Ася, приглядевшись. Толпа копытных внизу была пухленькими единорогами и изящными пони с радужными гривами и хвостами. Если эти копытные еще и пердят радугой с бабочками, то я в ауте. Словно, чтобы окончательно доконать Аську, как раз это мгновение выбрала одна из ярко-оранжевых пони, чтобы осуществить озвученный девушкой процесс. Мелодичный перезвон, быстрый радужный просверк и целый залп из оранжевых бабочек стали подтверждением дикой догадки попаданки. — Ты тут уже бывала? — чуть разочарованно уточнил предтеча. — Нет, конечно. Как бы я по мирам шастать научилась? — удивилась в ответ Аська. Просто дичь из детских мультиков припомнила. Видя непонимание на подвижном лице Лихаэля, поправилась. Подвижные картинки, которыми взрослые развлекают детей. Все, что придумано кем-то, где-то непременно воплощено в реальность, запросто выдал предтеча как аксиому. Так почему бы не здесь? Ага, уркуа не па! Все еще заторможено согласилась Ася, следя за ожившей картинкой, тогда как звероморфы быстренько превратились из птичек-котяток в белых лошадок и умчались знакомиться с местными обитателями. И где искать очередные камни-нити? Я надеюсь, не в желудках лошадок, как Безаар. Я решительно против потрошения. Последнее заявление вызвало у Лихаэля смешок. Кажется, предтеча был готов и препарировать коников, если бы в том была острая необходимость. «Любишь лошадей?» — небрежно уточнил Лиха. — Не умею их готовить, так же, как и детей, — огрызнулась девушка. — Я тоже не люблю человечину. Драконятина вкуснее, — охотно поддержал беседу гурмана в предтече, то ли разыгрывая Асю, то ли на полном серьезе. — Буэээ! — сделала вид, что ее тошнит Аська и злобно зыркнула на остряка. — Нет, зверей расчленять не надо, — сжалился над собеседницей первопредок. а может, просто не желал, чтобы она испортила его одежду, поскольку все еще продолжал парить в небесах с ней наперевес. И где Аська попыталась визуально определить точку поиска, но везде были лишь толстенькие единороги, беспечные радужные пони и пестрые луга. Лихо покосился на нее, что-то прикидывая в ответ на вопрос, сам обозрел открывающиеся взору живописные виды и внезапно расхохотался. Да так сильно, что на миг даже выронил Аську из цепких рук. Завопить и испугаться жертва не успела. Ее тут же догнали, подхватили и снова взмыли ввысь, продолжая смеяться. Впрочем, нет. Лихо не просто смеялся, он самым натуральным образом совсем не аристократично ржал. «Может, ты мне объяснишь, и я тоже посмеюсь?» Почти опасливо, а ну как и так не друживший с головой древнейшей, окончательно и бесповоротно сбрендил, — уточнила попаданка. — Сила Шиара не в камнях, — выдавил из себя предтеча. Ха — Ха-ха! — по слогам произнесла Ася, вовсе не разделяя странного веселья. — Смотри! — прервал сеанс покатушек со смеху Лихаэль. Он резко спикировал с живой ношей к странно светящимся холмикам, сконцентрированным у живописного водопада неподалеку. По правую сторону от водицы плескались и веселились лошадки. По левую не было никого. Присмотревшись к пустынному бережку, Аська поняла, что видит не камни, а слежавшиеся слои крыльев бабочек. И... «Бабочки дохлые, которые подсчёту не поддаются по причине избыточного количества», — мрачно констатировала она. «Не чувствуешь?» — удивился лихо. «Чихать хочется, нос чешется. Может, у меня на пыльцу аллергия?» На миг-другой призадумалась Ася и нахмурилась, недовольная откровенно глумливой улыбочкой первопредка. Резко прервавшись, она вскинула голову и протянула. так «Что ты хочешь сказать? Это не бабочки в прямом смысле этого слова, а поняшные какашки, и именно они содержат силу, за которой мы пришли?» лиха расплылся в широкой улыбке и взлохматил волосы Аськи, довольный умозаключением человечки. «Радует одно — оно не пахнет, как лошадиный навоз, и его не надо пробовать на язык». «Два — поправил Лихо». — Чего два? — насторожилась снова девушка. — У тебя два повода для радости! — прыснул предтеча, веселясь как мальчишка. — Каких же? — порази меня! — сморщила нос Аська. — Не пахнет и не надо пробовать! — повторил за человечкой слова Лихаэль и снова закатился. — Тогда уж три для ровного счета! — не сдалась Ася. — Ты, оказывается, умеешь считать! — Противный предтече не обиделся, а снова заржал. А как-то вдруг стало до невозможности тоскливо на душе. Этому бессмертному монстру все нипочем. Ну, утратил какие-то крохи своего могущества. Так вернет и не чихнет, не пернет от натуги. И пока возвращает, развлекается напропалую, плюя на все остальное и остальных. Ему в любом случае весело, что бы ни случилось. Тот, кто может сделать забаву, испытки и убийства, все равно останется в выгоде. Он свободен настолько, насколько Аське никогда и не снилось. Люди так не умеют. И эльфы тоже. Даже богам, как она убедилась на примере Геаль, такая беспечная свобода не светит. У всех есть свои путы, цепи, проблемы. Лихо же, будто над всеми этими заморочками или вне их. Хохочет гад такой. так бы и пнуло только толку не будет еще сильнее развеселиться и над бабочками тоже забавляется даже возникни сейчас необходимость слопать все эти крылатые залежи и тут бы не приуныл устроил бы шоу и жрал с аппетитом нахваливая еще бы аи накладывать стал излиться по настоящему на эту всесильную сволочь не получается хоть ты тресни просто потому что чудо хоть и чудовище к тому же. И ее Аську в обиду не дает другим. Сам обижает, зараза такая. Пока Покрышкина предавалась скорбным мыслям своим, предтеча поставил ее рядом с холмиками слежавшихся радужных крыльев и отправился к эпицентру месторождения. Там он небрежно пнул груду, вызвав взрыв радужных искр. Именно на них распадались слежавшиеся крылышки при соприкосновении с конечностью Лихаэля. Оживившись, хотя куда уж больше-то, Лиха с размаху сиганул на радужный пласт, вызвав тем самым новую бурю радуг и цвета. Бросив плескаться и пить, все пони и единороги, почуявшие новое развлечение, ринулись к незнакомцу, словно только сейчас сочли нужным заметить его существование и вообще признать достойным внимания. В один миг на берегу образовалась толпа, или все-таки, если по большей части речь шла о животных, пусть и немного волшебных, табун. Табун с ржанием ринулся к напластованию крылышек. Они, пони и единороги, толкались, прыгали, весело ржали и били копытами. Радужная пыль продукт измельчения крыльев волшебных понячьих экскрементов, вставала столбом, ликующего пили звероморфы, обращенные в пару белых пони. Одним словом воцарился форменный тарарам. В бешеной круговерте радуг, пыли и животного восторга Аську самым наглым образом сбили с ног. Она отлетела в очередную кучу бабочек, подняв новую тучу радужной пыли и расчехавшись до звездочек в глазах. А когда закончила, оказалось, что радужных гор из остатков бабочек больше нет, лишь ровный пласт черных крупинок, устилающий пространство вокруг тонким слоем. — Ну, так тоже можно, — согласился Лиха, оценивая результаты случайного Аськиного вмешательства, после которого ее охватила слабость, несопоставимая с тем легким ощущением дискомфорта, который накатывал, когда чуток силы брал Лихаэль. Лишившиеся занимательной забавы животные не сообразили, кто виноват в резком превращении, зато практически сразу поняли, что делать, чтобы развлечение продолжалось. Они продолжили прыжки с веселым ржанием. Только теперь ввысь взмывали не разноцветные искры, а черная пыль, успешно оседавшая на шкурах и на самой Асе. Какие-то несколько секунд безумного развлечения, и все вокруг, и те, кто забавлялся, и невольные жертвы забавы превратились в негативы самих себя. Довольная улыбочка Лихаэля, каким-то чудом оставшегося совершенно чистым среди царящего черного хаоса, заставила Асю злобно заскрежетать зубами. Рассерженная девушка, тяжком, наскребя горст мелкого черного песочка с земли, кое-как утвердилась на ногах и с удовольствием размазала добычу по светлым штанам предтечи, почему-то остававшегося чистым в черном бедламе. Невозможный лихо даже не рассердился и не расстроился. Скаля белые острые зубы в дикой усмешке, он оглядел полосы на своих одеждах, нагнулся, зачерпнул с земли еще черного песочка и размазал по ткани и лицу, украшая себя серо-черными полосками. Куда там всяким тиграм или любителям маскировки из военных? У Лиха это получилось, вот зараза, куда гармоничнее и симпатичнее. Невольно Аська сразу вспомнила присказку «Как вору, все впору». Что бы Лихаэль не надел, как бы ни украсил, изуродовал внешний вид, он все равно оказывался великолепен в своей естественности. Вспомнить хоть те длинные космы, с которыми он разгуливал поначалу. Было зашибись, как красиво, но и короткая стрижка Лихаэлю аэрдану тоже оказалась к лицу. Теперь, полосатый от грязи, он веселился среди грязных пони и единорогов, как мальчишка, несмотря на возраст, исчисляемый даже не веками и тысячелетиями, а более крупными цифрами. Хотя, может, зря она на первопредка злится. Будь он другим, не склонным к выходкам и авантюрам, давно бы устал от жизни как таковой или ударился в какую-нибудь мерзость, чтобы вернуть остроту ощущений. Вон старики от жизни устают за неполный век, а этот веселится и скачет. Может, так и надо? Или даже, пусть и страшно такое предположить, только так и надо? Да, выбешивает йокраный бабай до чертей зеленых, до звездочек в глазах. но и пользу приносит». Похохотав над грязными играми, Лихаэль встряхнулся одним текучим движением и в тот же миг оказался совершенно чист, будто и не рисовал на себе черных полос. А заодно с ним очистились и все, даже животные, снова превратившись из отпетых грязнуль в эталон мультяшной прелести. Взметнулся черный ураган, уносясь в неизвестность.